«Да, это заманчиво, но все не так просто. Вся экономика, весь наш нынешний уклад жизни, связанный с землянами», возразил Ругис. «Но почему мы должны мириться с нынешним подчиненным положением?» воскликнул его гость. «Мы не так уж и зависим от земли. Ведь даже рудник, ради которого и построена земная колония, сегодня функционирует исключительно благодаря нам, ящерам». Я не думаю, что кланы пойдут на открытый конфликт. Попробуем обойтись без конфликта. Есть много официальных путей, а поддержку кланов можно обеспечить очень просто. К примеру, как отнесется господин Тулькс к званию полномочного посла Диметры на земле? Думаю, что председатель нашей скромной общины с удовольствием примет подобное предложение. А таких должностей независимая планета может предоставить великое множество. Мы просто купим всех возможных противников высокими государственными постами. Если правильно изложить этот план на совете кланов, нас безоговорочно поддержат. Все тут же займутся дележом будущих престижных должностей. Ругис некоторое время молчал, размышляя. Ваш план хорош, и он даже увлек меня на некоторое время. Но вы забыли самое главное. Секрет нашего процветания заключается не в руднике. Основу сегодняшнего благосостояния ящеров составляет ткана. Только на одних моих плантациях работает больше крестьян, чем рабочих на всем руднике. А с продажей готовой тканы связаны едва ли не каждый второй ящер на Диметре. Это самый прибыльный бизнес из всех, которые нам когда-либо удавалось организовать. Если мы прогоним людей с Диметры, то разом лишимся всех покупателей, и наша цивилизация попросту рухнет. Мы вернемся обратно в пещеры. Вааприс задумался. Скажите, Ругис, а разве кроме Диметры в галактике нет других людей? Что вы хотите этим сказать? Почему мы должны ограничивать продажу тканы только Диметрой? Но ведь ткана нужна людям именно из-за того, что они находятся здесь. Так считалось раньше. Да, и вы сами, друг мой, знаете что ткана отнюдь не лекарственный препарат. Если люди здесь покупают его в таких количествах, то неужели во всей галактике не найдется желающих? Это непонятная человеческая тяга к мгновенному счастью, наверняка присущая и жителям других планет. Там их значительно больше, чем у нас, на Диметре. Ругис некоторое время сидел, не шевелясь. Затем он возбужденно повернулся к собеседнику. «Вы даже сами не представляете, что вы сейчас сказали». «Если мы выйдем с тканой на новые рынки, мы сможем увеличить ее производство. В галактике миллиарды людей, а мы будем единственными производителями тканы». «Мы не просто расширим дело, мы станем по-настоящему богаты?» Ящеры замолчали. В их возбужденном мозгу зрели планы будущего процветания, один смелее другого. Мысленно они расширяли плантации, и в конце концов уже вся планета была занята выращиванием тканы. Огромные грузовые корабли со всех концов галактики выстраивались в очередь у грузовых причалов. Торговые агенты осаждали бизнесменов все новыми и новыми заказами на сверхприбыльный продукт. Друзья, понимающие, переглянулись. Им не терпелось приступить к действиям. Необходимо срочно расширить дело.